Карамзин пишет, сергей ну, Радонежский, вручил им знамение креста на схимах и сказал, вот оружие нетленное, да служит оно вам вместо шлемов, конец статы. володов простодушно вторит. Святой Сергий отпустил с ним, ну, с Дмитрием Ивановичем, двух иноков-богатырей, Александра Пересвета, бывшего в миру брянским боярином, и Ослябию, и дал каждому из них схему с нашитым крестом, чтобы возлагать ее поверх шлема». конец И далее перед началом всеобщей битвы пишет «С копьем в руке и со схимой и крестом на голове Пересвет выехал из рядов и понесся на татарского Голиафа». челубея Но все это уже вторичные, более поздние перепевы русских первоисточников. Обратимся к оригиналу, к Никоновской летописи, впрочем, тоже отредактированной романовскими историками. В ней написано следующее. «Преподобный же Сергий повели им, ну, пересвету и ослябли, скоро уготовитесь на дело ратное. Они же от всея душа послушание сотвориша к преподобному Сергию. Он же дадя им оружие в тленных место нетленно. Крест Христов нашит на схимах» и сие повели им вместо шоломов возлагать на главы своя». конец статы. Здесь, скорее всего, сказано, что Сергий Радонежский вручил Пересвету и Ослябе какое-то оружие, которое должно заменить им обычное ратное вооружение, шлемы и тому подобное. Сказано далее, что новое оружие называлось «Схимой». Тексты вот этого Куликовского цикла называют Пересвета так «Изрядный вооружитель, рекомый Пересвет». Натуче крепкий вооружитель Пересвет. Конец стать. А вот что говорит Синодальная летопись. Писано: Пересвет Чернец Любчанин по Ростовской летописи Брянчанин родом натуче. Двигся из полку вон навстречу Челубею. И речи: Аз хошу с ним видетися. Ибе на нем Шелом архангельского образа, вооружен бе скимою. Конец стат. Здесь тоже сказано, что «Пересвет» был вооружен «Скимой». Романовские редакторы хотели уверить нас, будто под словом «Схима» или «Скима» смотрите выше, здесь обязательно имеется в виду головной убор из ткани с нашитым или нарисованным на нем крестом. Ткань нужно было, дескать, надеть на голову вместо шлема и смело ринуться в бой. Тогда, мол, победишь». И ведь действительно победили? Получилась лубочная сказочная картинка, которую нам внушают и сегодня. Многие позднейшие талантливые художники, воспитанные нас, коллеги кармановской истории, искренне рисовали большие живописные полотна о Куликовском сражении, тщательно изображая внушенные им ошибочные образы прошлого. Конечно, никаких пушек, никаких мушкетов, никакого порохового дыма. Смотрите, например, рисунок 4.36. Воснецов, послушно следуя романовской версии, нарисовал на голове осляби схему в виде куска ткани с нашитым крестом. Рисунок 4.37. Нечто похожее попытались также изобразить иллюстраторы царственного летописца. Рисунок 4.38. Они нарисовали Сергия, вручающего осляби и пересвету два длинных свитка или две трубки из ткани. На конце каждого вот такого свитка трубы изображен некий треугольник с христианским крестом. Рисунь 4.39. Романовские историки уже заставили художников думать, будто вот такие схемы трубы были изготовлены из ткани. Однако, скорее всего, вот эти вот трубы были металлическими. Так одна сказка, литературная, порождала другую, живописную, еще более удаленную от правды. Но художники не виноваты. Так их научили в школе и в университетах историки. Сами, впрочем, сбитые с толку ошибочные версии 17-18 веков. Процесс вот такого искреннего фантазирования бурно разрастался и ветвился, все более и более скрывая от нас истину.